Старый пистолет. Это случилось в пятницу 13 -го. У меня были все причины это запомнить. Комиссар Жером и я прибыли на улицу девяносто 96, спустя 10 минут после телефонного звонка господина Фернандеса, примерно в 9.30 утра. Не успели мы ступить на тротуар, как перед нашим авто остановилось такси, из которого выбрался сам господин Фернандес. «Так что у вас произошло?» – спросил у него Жером. «Извините, что был столь краток по телефону», – ответил Фернандес. «Но главное было прибыть сюда как можно скорее». Он уже подталкивал нас к входу в здание. Его смуглое лицо выражало беспокойство. Господин Фернандес не был, в сущности говоря, информатором уголовной полиции. Но время от времени мы имели с ним дело. Его можно было считать своеобразным связным между нами с одной стороны и испанской колонией Парижа с другой стороны. То был славный и великодушный Дальго, жаждущий действия и готовый на самопожертвование, прекрасно осведомленный обо всех интересных фактах, связанных с его страной и соотечественниками, которым, как и нам, он оказывал немало услуг. Его звонок действительно был весьма лаконичным. «Месье Жером, прошу вас срочно приехать на улицу девяносто 96. Там я присоединюсь к вам. По данному адресу проживает полковник Деруа. Объясню все на месте». К объяснениям он приступил, пока мы поднимались по лестнице, так как лифта в доме не оказалось. По просьбе Жерома нас сопровождала консьерж. «Нам на четвертый». «Если вкратце, то дело вот в чем», — быстро сказал господин Фернандес. «Де отставной полковник кавалерии, довольно-таки оригинальный господин. Вдовец был женат на испанке дочери маркиза Альмейды. Теперь ничего не делает, кроме того, что коллекционирует старинное оружие и иногда рисует для юмористических газет-карикатуры, подписанные Яфет». Лет пятнадцать тому назад состоял в военной свите президента республики. Тогда-то он и познакомился с неким Карлосом Патильядо, в те годы при испанском посольстве, бритером и забиякой, который затем вступил на кривую дорожку, став опасным, незаслуживающим уважения авантюристом, завсегдатаем мадридских притонов. Мы прошли площадку второго этажа. Господин Фернандо, шедший первым, продолжал. Сейчас этот Карлос – злейший враг господина Деруа. Я это знаю наверняка, хотя никогда и не интересовался истоками этой ненависти. Кажется, там была какая-то история, связанная с женщиной. Как бы то ни было, пару дней тому назад, одна сатирическая газетенка, распространяемая по всему миру, опубликовала за подписью «Яффета жестокий шарж», в котором любой, кто знает Карлоса, не мог его не узнать. Мы были уже на третьем. Утром мне стало известно», — продолжал господин Фернандес, «что вчера поздно вечером Карлос прибыл в Париж, где его не видели со времен посольства. Сразу же все поняв, я бросился к телефону. Мне ответил сам полковник Дерва, а голос его звучал на удивление весело. «Карлос здесь, мой полковник», — сказала ему я. «Я уверен, что он прибыл по вашу душу. Будьте настороже». «Полноте, я его не боюсь, Фернандес». Как-никак, еще не разучился пользоваться оружием. Он прекрасно фехтует. Я тоже. А уж в стрельбе из пистолет, полагаю, я буду даже посильнее его. Но мой полковник Карлос давно уже не принадлежит к светскому обществу. Теперь это настоящий бандит. Он способен пробраться к вам тайком, а то и вовсе выследить на какой-нибудь темной улочке. Умоляю вас, заприте дверь. А когда будете выходить, смотрите в оба». «Относительно этого последнего пункта», — ответил он, смеясь, — «сегодня вам точно нечего опасаться. Выходить я никуда не намерен. По пятницам тринадцатого я выхожу только если это совершенно необходимо. А с годами я, знаете ли, стал суеверным». «И все же будьте начеку, мой полковник, и людям своим скажите. Сегодня я здесь один, Кухарки и коммердинеру, которых пригласили на свадьбу, я предоставил выходной». «Займусь стряпнёй сам. Это дело меня забавляет». «Никому, кроме меня, не открываете», — настаивал я. «Я буду у вас часа в два пополудни». «Буду рад вас видеть, но, повторяю, Карлоса я не боюсь. Как вы знаете, я человек крепкий, пусть мне и пошёл уже шестой десяток. Никогда ещё я не чувствовал себя так хорошо». В этот момент я услышал по телефону какой-то невнятный шум, затем приглушенное восклицание. Я спросил, что там у вас, мой полковник? Деруа не ответил. На том конце провода царила полная тишина. Повесив трубку, я тут же набрал вас. Случилась беда, месье Жером. Я в этом уверен. Господин Фернандес уже какое-то время звонил у дверь полковника Деруа. Никто не подходил. Отмычки у консьержки с собой не оказалось. Я приналёг на дверь плечом, и створки с треском разошлись в стороны. Мы очутились в галерее. Вдоль стены тянулись витрины, заполненные ружьями, саблями, шпагами. Одна из них была открыта. Ультрасовременная обстановка состояла из стульев и столов, выполненных из никелированных труб. Свет в комнату поступал через полукруглый эркер, у которого лицом вниз лежал на полу одетый в домашний халат Де Руа. Из его спины торчало окровавленное лезвие шпаги. Падая, бедняга потащил за собой телефонный аппарат, а его правая рука была вытянута вперед, словно для того, чтобы схватить что-то, а, быть может, пистолет, лежавший на геридоне. Консьержка вскрикнула, мы склонились над телом. Полковник еще дышал. Шпага, старинная шпага времен Людовика XIII, вошла ему в грудь по самую гарду. Господин Фернандес тут же вызвал по телефону врача, а мы принялись рассуждать. Казалось очевидным, что господина де Руа, пока он разговаривал с господином Фернандесом, застигло врасплох внезапное появление его врага, что полковник бросился было за пистолетом, но нападавший не дал ему времени завладеть оружием. Вооруженный этой старинной шпагой, убийца яростно проткнул носковой жертву, которая упала на пол. Затем Карлос, должно быть, спокойно ушел. Консьержка призналась, что порой замечала не всех входящих и выходящих. Жером рассматривал пистолет. «Полковник», — сказал он, — «мог воспользоваться этим оружием лишь как кастетом. Как видите, это старый седельный пистолет». С деревянной рукояткой и он не заряжен. Но если нападение было внезапным, а выбору полковника не оставалось, тем не менее комиссар оставался задумчивым, машинально поглаживал округленную рукоятку и обводил взглядом всю галерею. Вдруг губы его растянулись в улыбке, а на лице на секунду другую возникло то выражение и радости, которое выдает в любом искателе рождения необычной гипотезы. «А что вы скажете на это?» — бросил он мне. «Полковник, откликаясь на звуну господина Фернандеса, идет к телефону со шпагой, которой он только любовался, и сам напарывается на нее при падении, ибо я совершенно не вижу, как этот Карлос мог бы сюда войти». «Но шеф все указывает на то, что господин Даруа бросился к пистолету». «Согласен. Вот только, возможно, он рассматривал пистолет вовсе не как оружие. а Возможно, пистолет понадобился ему вовсе не для защиты. Я хочу сказать, не для защиты от человеческой агрессии». От этих необычных слов мне стало как-то не по себе. «Но тогда чего?» — вопросил господин Фернандес старащий глаза. Ответ комиссара был таким. «Господин Де Руа сказал вам». «Никогда еще я не чувствовал себя так хорошо», — то была его последняя фраза. А как вы сами сказали, он был человек суеверный. Он опасался пятниц тринадцатого, значит, никогда в эти дни не проходил под лестницей, избегая стричь ногти, рассыпать соль и так далее и тому подобное. Поэтому, когда он сказал безрассудно «никогда еще я не чувствовал себя так хорошо», тот тотчас же испытал желание защитить себя с глаза, постучать как можно скорее по дереву. Лучше всего по дереву круглой формы. Но в этом помещении, посмотрите, все металлическое. Разве что буквально под рукой у полковника пистолет, закругленный рукоятью. Какая удача! Деруа бросается к нему, натыкается на табурет или же запутывается в складках халата и падает на шпагу которую держал острием кверху. «Великолепный сюжет для детективного романа», заметил господин Фернандо, качая головой. «Но если полковник умер от раны, мы так и не узнаем, как все было на самом деле. Думаю, нам следовало бы арестовать Карлоса Патильяду. Мой секретарь Луис должен позвонить мне сюда в том случае, если узнает что-нибудь, касающееся его». «А, вот и звонок!» быть может это как раз-таки Луис, то действительно был секретарь господина Фернандеса. Он сообщил, что накануне вечером Карлос Патилиадо лишь проехал через весь Париж, чтобы в двадцать три часа сесть на берлинский поезд. Добавлю, что к счастью полковник Деруа выжил, что он в точности подтвердил занятное предположение комиссара Жерома и что после этого едва не ставшего для него роковым злоключения. Он более чем когда-либо остерегается пятниц 13-го.